Глава десятая. Ратиславия, Лисицк. Месяц лютый. — Здесь спокойнее, правда? Шепот веси долго не затихал. Она бормотала что-то беспокойно и радостно, но дара почти не различала ее слов. В избе пахло кровью. От сестры, что тесно прижималась к спине, тянула травами и медом, от простыней веяло морозом, а от скрипучих половиц — смертью клонила в сон, но дара не закрывала глаза. Ярополк сказал, что дом привели в порядок, вычистили его и подготовили для новых жильцов. Что здесь случилось? Ясно было, что у хозяева погибли от рук подосланных княгини убийц. Но как именно, от чего так невыносимо смердела кровью? Не так, как пахнут разделанные поросенок или гусь под ножом стрепухи. Дара знала запах, пропитавший избу Третьяны. Он жег ей ноздри в ночь, когда пала защита Совина. Он преследовал ее после нападения в гняздице. Так пахла рвота, чародея Горяя, когда он съел отравленные сласти. Так пахли руки ведьмы, когда она убила человека». Это был запах смерти. Его не могла смыть простая вода. Веся тихо засопела, наконец, заснув. Дара долго лежала неподвижно, слушая ее дыхание. Медленно, боясь разбудить сестру, она соскользнула с печи вниз, коснулась босыми ступнями пола. Ветер полз от двери, кусал за пальцы ног. Дара оглянулась в кромешной тьме, пытаясь припомнить — в какой стороне лежал стрела. Он будто услышал ее мысленный зов и вдруг громко захрапел. Девушка застыла, не смея пошевелиться, прислушалась к сопению сестры. Тихо пыхтела натопленная печь, скрипел мороз за окном, сквозняк гулял по оклете. Дара медленно присела, опустилась на четвереньки, точно собака принюхалась. Пальцами она провела по шершавым доскам, Прочертила полосу там, где сходились половицы, Поскребла ногтями, Точно из-под самого дерева надеялась Выскоблить застылую кровь. Здесь, почти у самой земли, Где под досками прятался холодный погреб, Дарья вдруг стала не по себе. Захотелось забраться повыше, Обратно на большую печь, Поджать под себя ноги. Могло ли что-то остаться в погребе, что-то спасшееся, не убитое, ожившее? Дару пробрала зноб, ей послышалось, что снег ворчал за окном, но на улице было тихо. Она сама не понимала уже, что искала, но понимала, откуда шел запах, зудевший в носу, и как остальные могли. Безмятежно спать В воскверненном доме. Как убили бывших хозяев. Никто об этом не говорил. Но Дара Чувствовала кровь, Чувствовала смерть. Не так, как раньше, Не наслаждаясь полустертым эхом Посмертков, Но как черную дыру, От которой тянула по всей избе Холодом и тьмой. Она прикрыла глаза, Повела рукой перед собой, Пытаясь Нащупать сплетение нитей, уцепиться хоть за одну. Полыхнуло золотом. Дара распахнула глаза и увидела два уголька, что теплились в углу. Домовой жался к стене, выглядывая из-за печи. Дара замерла, чтобы его не спугнуть. Медленно она подняла руку ладонью перед собой, показывая добрые намерения. Он равнодушно наблюдал за ней. Духи одиноки среди людей. Они тянутся к ведьмам, потому что те лишь одной ногой стоят в мире живых. Домовой Воронов умер, пытаясь защитить дару. Так велики оказались его благодарность и привязанность. Почему же дух этого дома остался в стороне, когда пролилась первая кровь? Почему он не защитил людей? «Здравствуй, дедушка домовой!» прошептала Дара, но дух будто ее не услышал. «Разреши пожить у тебя. Мы будем уважать твои владения и тебя самого». Домовой остался неподвижным, безучастным. Долго он сидел, уставившись перед собой, будто не замечая Дару, и когда ей уже надоело ждать ответа, вдруг повернул голову в сторону, точно услышав шум. Девушка проследила за его взглядом, Не заметила ничего. А когда снова посмотрела в угол у печи, Домового уже и след простыл. Веся и стрела продолжали спать. Ни один из них не услышал ни голоса Дары, Ни ее шагов, словно ее здесь и не было. Когда они поженятся, То будут жить так же под одной крышей, уже вдвоем. Ночь была темна, Но Дара предчувствовал лучи восходящего солнца. Утром ее должны отвезти к князю Чернеку на суд. Железом и солью пахло в натопленной избе. Поутру Веся сварила яйца, которые еще до рассвета принес откуда-то стрела. Дара только подивилась. В городе стало плохо с товарами, но дружинник умудрился достать мешок муки, корзину утиных яиц, копченую рыбу и молока — весь радостно щебетала, радуясь сразу и обещанию обеда, и новой избе, и снежному теплому утру. «Ох, творога сделаю, хлеба напеку! Как я давно свойский хлеб не ела, чтобы самой, чтобы прямо из печи! Разве в дороге, да во всех этих корчмах, добрый хлеб гостям дадут? Да и при княжеском дворе хлеб, пусть хороший, белый совсем, мягонький, а все же чужими руками сделанный а хлеб всему голова он главный на столе его самой месить нужно самой в печь ставить он любовь чувствует удара разболелась голова от ее болтовни она пила теплое молоко и ела яйцо через силу давясь каждым куском и все ждала стука в дверь только запахи еды радовали ее перебивая стойкий смрад запекшейся крови. Стрела сидела на другом конце стола, подальше от будущей своячницы, и блаженно улыбался, слушая Весю. Дара кривилась от этого еще больше. Мужчины всегда одинаково глупели рядом с ее сестрой. После завтрака Дара принялась наводить порядок в доме. Веся крутилась у печи, хватаясь то за одно дело, то за другое, Пусть Ярополка прислал заранее слуг, чтобы подготовить избу для новых жильцов, а все же чужой дом чужим и оставался. Они не принесли с собой ни ковров, ни скатертей, ни полотенец, ничего, что принято было брать на новое место. И это чувствовалось еще острее, чем когда сестры гостили в княжеском дворце или останавливались на ночевку в чужих домах по дороге. Целая изба была в их распоряжении. Никто не мог им указывать. Только горшки и миски лежали в разных местах. Просто ней одеяло пахли незнакомо, а сундуки были забиты чужой одеждой. Ее, пожалуй, стоило раздать нищим. Дара. Звук ее имени из уст стрелы прозвучал странно. Он был непривычно серьезен, когда заговорил с ней, Даже Веся почуяла неладное и прекратила греметь горшками. «Собирайся. Великий князь будет нас ждать». «Для суда?» — спросила Дара, хотя сама знала ответ. Холодок пробежал по позвоночнику, ударил острием под самое сердце. «Суда не будет», — уверенно сказал дружинник. «Ярополк не допустит, чтобы тебя судили». Ты теперь его человек. Но с княгиней, с Деборой Встретиться придется. Веся тихо ойкнула И чуть не пролила молоко Мимо горшка. Налей немного домовому. Попросила ее дара, будто ничего не произошло. Он печалится по своей семье. Стрела перевел взгляд на невесту. Домовому? Повторил он недобрым голосом. Домовому? Повела бровью дара, посмотрела на него так пронзительно, чтобы боязливый человек осенил бы себя священным знамением и ушел бы подальше. Но Ростислав развел руками и улыбнулся криво, сверкая щелью между зубов. — Да ладно, княгиня вот-вот прикажет сжечь тебя за ведьмовство, а ты будешь подкармливать нечистых духов в собственном доме? Мне, по-твоему, их мечом рубить, как охотнику? Я княжеская ведьма, вот ведьмовскими делами и занимаюсь. Ты мне еще спасибо скажешь, когда Домовой станет нас оберегать. Стрела хотел возразить, но заставил себя замолчать. Скривил такую морду, будто слова обожгли ему язык. «Дедушку Домового должно почитать!» Неуверенно пискнула Веся, и можно было только подивиться, как она осмелилась возразить жениху. Дара начала одеваться и потратила так много времени на выбор височных колец и перстней, что сама начала злиться своей нерасторопности. Для дочки Мельника собраться хоть на работу в поле, хоть на свадьбу к подружке было делом скорым. Какой наряд выбирать, если их всего два?» Теперь у лесной ведьмы был целый ларец с украшениями. Его, по приказу Ярополка, Третьяк наполнил самыми разными драгоценностями. И каждое утро весня она с восторгом разглядывала перстни, весочные кольца и обручья, пока помогала сестре заплетать волосы. Вот и на этот раз девушки долго провозились, приводя дару в порядок для встречи с великим князем. Весняна переживала, наряжая сестру, и косы у нее в первый раз получились кривые. Пришлось переплетать. Сестра терпеливо ждала и молча постукивал пальцами по столу. Разговор про домового он не продолжил, но далось это ему, видимо, нелегко. И когда Дара была готова, он не выдержал и заявил. «Сразу видно, что вы две из глуши. В городах духов не жалуют». «Так ты сам из глуши!» — припомнила Дара. «Твоя деревня недалеко от нашего заречья стоит. Уж точно не стольный град!» «Только поэтому больше спорить с вами и не буду. Протянул стрела и вскинул руки к небу, то ли молясь Создателю, то ли сдаваясь на волю девушек. Но в городе Константином Каменоломом вас заклинаю. Никому об этом не рассказывайте!» «Я 17 лет никому не рассказывала, что я ведьма. Уж с этим справлюсь!» — хмыкнула Дара. «Зато как рассказала, так рассказала. На весь мир заявила, я бы сказал». Дружинник сам весело посмеялся о своей шутке, поцеловал весю и первым оказался в дверях. «Пошли, госпожа лесная ведьма, проведу тебя до дворца». Прослежу, чтобы ты никого в лягушку по дороге не превратила. А за себя не страшно? Меня я поцелуем расколдует. Стрела подмигнул задорно своей невесте, и тут постучали в дверь. Парень переменился в лице, растерял все веселье. На кой они приперлись? Он открыл пришедшим двум здоровым детинам, по одному виду которых Дара как-то сразу догадалась — что они были не из людей Ярополка. Они были коренастыми, чернявыми, как большинство людей в Лисицке. Князь Чернек требует к себе лесную ведьму. Нам сказано, она из дворца сбежала и здесь прячется. Здесь она не прячется, а живет по распоряжению великого князя. И к князю идет сама, по собственной воле. На пороге Дара оглянулась. «Удачи!» — шепотом пожелала сестра, и пришлось через силу улыбнуться ей в ответ. На улице заметно потеплело, но снега намело так много, что от крыльца вела теперь едва различимая тропка. Люди чернека не сводили с дары глаз, будто ждали, что она сорвется и убежит прочь. Они повели их точно пленных, один спереди, другой сзади стрела по хозяйски оглядел двор и сказал как ни в чем не бывало снега то навалило нанять бы кого разгрести ты мужик ты и разгреби будь удары время так она и сама бы расчистила дорожку ей и в голову на такое жаловаться не пришло мужики в поле пашут а я боярский сын напомнил чванлива стрела мне не положено снег грести Лучше бы весь ковье же влюбилась, ей богу. Сердито подумала Дара, тот хоть помалкивал. И только тогда она вспомнила, что в Лисецк с ними пришла гориться, но много дней Дара уже не слышала о ней вестей. Не то, чтобы она скучала по злобной бабе, но хотелось бы знать, где она теперь и не стоило ли ждать от нее беды. Узная о кухарке княгиня, с Дебора. Так могла бы расспросить ее о Даре, а то и воспользоваться дурным языком Горицы в своих целях. У калитки топталась Третьяна. — Вот ты где? — буркнул себе под нос стрела. — Что стоишь? Стесняешься в дом зайти? — Неловко как-то. Улыбнулась жалобно девушка, опасливо косясь на людей чернека. — Неловко ногами ходить? — Да я это отстанет нее. Дара подошла к девушке и взяла ее за руку, сама поражаясь зародившейся жалости. Третьяна не была дома с тех пор, как погибла ее семья. Каково ей было видеть в родной избе чужих людей? Ростислав оглядел служанку с головы до ног, поправил меч на поясе и пошел первым по дороге к городу. Дара внимательно смотрела ему в спину. Пусть и был он боярским сыном, а все равно больше походил на разбойника. Помнится, когда Дара впервые увидела вячка в княжеской одежде, то сразу иначе на него посмотрела. Княжеч пусть и повстречался ей оборванцем, но смог предстать и другим, величавым, знатным господином. По такому издалека видно, что он особых кровей, неровня простому землепашцу». А стрела даже на имя человеческое откликается хуже, чем на прозвище. Да и вид у него был, как у простолюдина. Ходил он не как другие бояре и князья, а точно крался, готовясь или в бег пуститься, или в драку кинуться. И шаг у него был мягкий, ловкий, как у кота. Не будь он бояриным, так болтался бы верно в петле за разбой. Такие добрыми делами не славятся. Дарина с Третьяной под руку, точно старые подруги, пошли за стрелой. «Ты с этими пришла или сама?» Дара кивнула в сторону мужиков за своей спиной. «Ох, тут такое! Меня поселили с кухонными девками!» прошептала Третьяна. «А ночью, когда все заснули, княгиня ключница пришла с этими двумя». Она посмотрела себе за плечо. Они всю ночь мне спать не давали, сказали, что глаз с меня не спустят. Хотели увезти, но кухарка им не дала, пригрозила, что великому князю будет жаловаться. Куда они хотели тебя повезти? Не знаю, да только вряд ли в княжеские покои на мягкие перины. Дарья захотелось развернуться и убежать прочь в лес. Ее вели на суд, чтобы не говорил «стрела». «У тебя есть какие мысли о княгине Сдеборе?» Опасаясь быть подслушанной, тихо спросила Дара. «Что особенного можно о ней сказать, что меня защитит, а ее очернит в глазах людей?» «Она меня в плену держала. Что же хуже может быть?» Простодушно удивилась служанка. «В плену она тебя держала по твоему же согласию», — возразила Дара. «Да и человек ты подневольный, так?» «Так», — промямлила Третьяна. «Значит, княгиня с тобой может сделать что угодно, а ты и возразить не посмеешь. Лучше расскажи, знаешь ли ты о ней что-то такое, что она хотела бы скрыть? Зачем тебе?» Дара поправила меховой воротник. Облачко пара вылетело изо рта, когда она громко выдохнула, это показалось странным, так холодно было на душе. Затем, что она хочет сжить меня со свету. Я бы предпочла, чтобы вышла наоборот. Третьяна посмотрела на стрелу, шагавшего впереди, и еще тише прошептала. «Я знаю пару средств. Никто не поймет, даже что дело в чарах. Княгиня просто умрет во сне». Дара застыла так резко, точно земля у нее перед ногами обвалилась. «Ты сбрендила, что ли?» Третьяна пожала плечами, облизала потрескавшиеся губы. «А почему нет? Она бы нас с тобой не пожалела». «Эй, вы чего там?» — прорычал мужик за спиной. «Ничего». Процедила сквозь зубы Дара и потащила Третьяну почти волоком, служанка была такой худенькой и маленькой что казалось ей не тяжелее ребенка мою семью княгие не пожалела проговорила она тихо зачем нам ждать пока она еще что-нибудь придумает она просто так не остановится я поговорю с князем в Лисицке черняк хозяин а во всех ротиславских землях хозяин ярополк Только пока остальные князья с этим соглашаются. Ты его поддержкой должна быть. Ты должна на его врагов наводить страх. А выходит, что ты сама запугана. — А ты как будто нет! — зарычала Дара. — Я не лесная ведьма. Захотелось прогнать ее вон. — А еще я знаю, как свести княгиню с ума! — прошептала Третьяна. Она и без того кажется безумна. В детинце под порывами ветра по-прежнему качались висельники. При свете дня на занесенной снегом площади они выглядели куда страшнее, чем в размытых красках ночи. Дара замедлила шаг, когда увидела виселицу и попыталась пересчитать повешенных. Сколько их погибло во время бунта? сколько их лишили жизни ради Устрашение других. Топай! Мужчина толкнул ее сзади в плечо. Дара остановилась и посмотрела ему в глаза. Она едва доставала мужику по плечо, но он вдруг осунулся, переменился в лице. Торопиться нужно! Голос его зазвучал почти виновато. Он боится меня. Осознание этого до сих пор поражало будто Дара не видела толпу у княжеского терема в день своего приезда, будто не слышала испуганный ропот. Она сама так боялась всех и каждого, что забывала о власти, которую имела над другими. Она заставила себя держаться прямее, снова взяла Третьяну под руку, и вдвоем они продолжили путь. — Я тебе не указ, госпожа лесная ведьма, зашептала девушка украдкой. «Но князю лесная ведьма нужна для устрашения его врагов, чтобы никто слова не смел сказать, опасаясь вместе с твоей стороны. А выходит, что он тебя защищает». «С чего тебя-то это так беспокоит?» прошепела в ярости Дара. «Я пришла к тебе, потому что искала защиты. А в итоге я сама должна выступить против княгини, «Ради тебя!» «Так иди своей дорогой, я не держу!» Зубы свело от злости, И Дара вдруг обрадовалась, Что она так слаба, Так пуста, Что сила не рвалась наружу, Как прежде. Оставайся у нее могущество, Так она, верно, Спалила бы княжеский дворец. И тогда бы уже Некому было ее судить. «Не злись на меня!» — попросила жалобно Третьяна. — Я не считаю тебя слабой, но тебе нужно быть сильнее нас всех. Княгиню Злату любили так же сильно, как боялись. Лесную ведьму всегда боялись больше, чем любую другую колдунью, но и уважали не меньше. Раньше по всей земле не стояли храмы, и никто не грозился жечь ведьм, возразила Дара. Злате никто не смел угрожать. Она была женой князя. «Так ты чем хуже?» Дара скосила глаза на Третьяну и хотела уже осадить ее, как навстречу им вышел боярин, тот самый, что помогал в день бунта, когда Дару не пускали к снежному князю. Святослав! Стрела узнал его первым. «За нами идешь?» «Утро доброе, Ростислав!» Боярин пожал дружиннику руку, а сам оглядел дару с головы до ног. «Князь послал меня вам навстречу». Посланники Чернека молча встали, точные истуканы. Боярин Святослав насмешливо посмотрел на каждого по очереди. «Неужели кто-то мог подумать, что эти два дуболома справятся с самой лесной ведьмой?» «Думаю, они провинились за что-то. Вот их и послали за нами». Развязно произнес «Стрела». На случай, если что случится, так и не жалко. Дара потупила взгляд. Они похвалились ее силой, пока она тряслась от страха точно заяц. Стрела и Святослав засмеялись и пошли дальше рядом, как старые друзья. Значит, боярина звали Святославом. Дара видела его раньше в окружении Ярополка, но не помнила имени. Он говорил со странным говором, похожим на скринорский, да и в Златоборске дара его не встречала. Видимо, он пришел вместе со снежным князем из северных земель. Все вместе они вошли во дворец. Тяжелые двери за их спинами захлопнулись с грохотом, скрывая дневной свет. «Что ж, дальше мы без вас». Святослав взмахнул людям чернека рукой так пренебрежительно, Точно прогонял котов подальше от крынки молока. Мужчины нахмурились, никуда уходить они не торопились. «Мне кажется, я сказал, что вам пора», — произнес боярин угрожающе. Люди Чернека переглянулись между собой, развернулись и неохотно вышли обратно на улицу. Святослав заправил светлые волосы за ухо, и золотая бусина блеснула в его прядях. «Здравствуй еще раз, госпожа лесная ведьма!» Он подошел ближе к даре, наклонил чуть голову, чтобы заглянуть ей прямо в глаза. «Великий князь попросил меня передать, чтобы ты постаралась быть как можно тише и скромнее. Княгиня станет испытывать твое терпение, но ты ей не возражай, чтобы она ни говорила. Ни в чем ее не обвиняй, а все обвинения в свою сторону — Отрицай, что она требует моей смерти? До нас дошли слухи, что она написала рассветным сестрам. Старая, покрытая ледяной коркой воспоминания вспыхнуло ярче. Горяй что-то рассказывал о них, пробормотала растерянно Дара. Они разрешили ему остаться служить князю. Этого княгиня хочет, чтобы храм меня благословил. Боярин посмотрел на нее, как на неразумное дитя. Благословение сестер не каждый переживет, а кто переживет, так с собой не останется. Все, кто проходит обряд очищения, теряют большую часть силы, а некоторые еще и сходят с ума. Горяй был чудуковатым. Живи он не при княжеском дворе, а в деревне, так его бы посчитали за юродивого. Он обвинял рассветных сестер в жестокости, но Дара считала, что это горе повредило его разум. Тогда что мне делать? Веди себя скромно, как и полагается хорошей девушке. Князь найдет способ успокоить Чернека. И притворись, что про пленение твоей служанки ничего не знаешь. Дара нахмурилась, но кивнула послушно, совсем соглашаясь. Ярополку было лучше знать, как плести узоры из заговоров и лжи. И все же сомнение точило сердце. Она оглянулась на Третьяну и прочла в ее глазах собственные мысли. Боярин Святослав вежливо склонил голову перед Дарой, точно перед знатной девицей, подошел к служанке и прошептал что-то ей на ухо, видимо, поучая, что говорить и как себя вести. Вокруг престола, на котором восседал князь Чернек, собрались все знакомые лица. Те же бояре, те же воеводы. По правую сторону от лисицкого правителя стояла его жена, по левую — пресветлый брат Мефодий. Напротив поставили резное кресло для Ярополка, и он собрал вокруг всех своих приближенных. Снежный князь мельком посмотрел на пришедших и повернулся к Чернеку. «Что ж, чернек!» — вздохнул Ярополк. «Мы все собрались здесь, как ты и просил. Не пойму, правда, для чего столько народа, да еще и позвал Дарину. Ее государственные вопросы мало касаются. Она ведьма!» Чернек раздулся точно пузырь, лицо его побагровело. С Дебора рядом с ним выглядело худой, почти болезненной. Дара поймала ее взгляд на себе и отвернулась. От одного вида княгини в душе распалялся огонь. Снежный князь чуть повернул голову в сторону, проверяя, на месте ли Дара. «Дарина лесная ведьма, как и моя бабка», — произнес он тем же ровным голосом. «Не забывай, Чернек, что это злато обратило Ратиславию в пресветлую веру». До того, как она побывала на благословенных островах, в наших городах молились другим богам. Это не значит, что колдовство в наших землях разрешено. Черняк заерзал в кресле. Оно уже почти двадцать лет под запретом. Твой отец сам подписал договор с Холодной горой. Мы гоним чародеев прочь. Ардзенцы и лайтурцы взамен держатся подальше от наших границ. Мой отец смог добиться перемирия с Рдзеней, потому что Злато спалила их город, и сделала она это не огнивом, а своим колдовством. Только на страхе этот мир и держится. Чернек от возмущения подскочил на месте. «О каком мире ты говоришь, Ярополк? Ты приблизил к себе лесную ведьму, которая сожгла совин. Думаешь, рдзенцы благодарны будут?» Да они только и ждут, чтобы пересечь Модру. Знаешь, о чем Сосе не треплется, вся Совинская знать? Принц Карл бахвалится, что поведет войско на Старгород, когда сойдет снег. чернек взвизгнул от ярости, и щеки его затряслись. Сучий потрох Карл собрался на нас войной идти и в открытую об этом говорит. И ты рассказываешь мне об этом только сейчас? чернек беззвучно, точно рыба... Открыл рот, и Ярополк же продолжил. Но даже если так, куда он теперь пойдет, когда его собственный город лежит в пепле? Как видишь, моя лесная ведьма сделала рдзению слабой. Черник пальцами вцепился в подлокотники кресла и наклонился вперед. Его громоздкая туша, казалась, вот-вот свалится на пол. Именно поэтому он и пойдет войной на нас. Ему нужно золото, нужно зерно, чтобы прокормить народ и отстроить столицу заново. — Хорошо. Что ты предлагаешь? Ярополк почти не двигался. Дара пожалела, что не видит его лица, ведь голос князя оставался спокойным в то время, как чернека трясло от бешенства. — Я предлагаю избавиться от ведьмы, пока не слишком поздно. Когда я привел Дарину в город, ты был рад ее поддержке и сказал, что могущественная ведьма пригодится при защите города. А после я послушал мудрых людей, ераполк. Князья должны слушать свое окружение. Поэтому я все еще слушаю тебя, чернек. Я слушаю мудрых мужчин, а не сварливых баб. В дела государства женщина лезть не должна. Лисицкий князь обернулся на свою жену, будто набираясь от нее храбрости. «Я бы рад согласиться с твоим решением, Ярополк. Все же дед твой сам император, но слухи ходят тревожные. С тех пор, как в Златоборске появилась эта лесная ведьма, неладное стало твориться. Невесту твоего брата убили, и говорят, что это сделала ведьма». Долгую ночь ты велел праздновать по старым обычаям, Жечь костры и звать духов в гости. Я смолчал, хотя в Лисицке такого и не допустил, Несмотря на уговоры твоего отца. Но теперь ты против храма в открытую идешь, Против Создателя идешь. Стрела и Святослав почти одновременно выступили вперед. Чернек вздрогнул пугливо, Ярополк поднял руку в примиряющем жесте. «Спокойно!» — медленно протянул он. «Спокойно! Время сейчас не то, черняк!» Громче продолжил он. «Война на пороге! Теперь все средства хороши! Предки наши не раз звали духов на помощь, на защиту своих домов и городов. Мы им не поклоняемся, мы заключаем сделку». Мы им дары, они нам защиту. Он поднялся, и Дара отчего то поняла, что терпение его было на исходе. Я слушаю тебя, Чернек, но не понимаю, что на самом деле тебя тревожит. Зачем ты нас всех собрал? Ты хочешь изгнать из города лесную ведьму или обвиняешь меня в язычестве? Чернек молчал. И за его спиной перешептывались люди. Мефодий подобрался к княгине Сдеборе, прошептал что-то ей на ухо. «Я, Ярополк, твою власть не оспариваю». Черняк закашлялся в кулак, задышал тяжело, громко. «И вижу, по твоим делам, что к войне ты готовишься основательно. Но я со многим не согласен. Храм не потерпит богохульства. Перебила его Сдебора с негодованием, в лисицкие не рады ведьмам, от них одни беды. Этих фародалов, что напали на тебя, князь, их судили за колдовство. Твой младший брат рассказал, что они проводили страшные обряды, хотели принести его в жертву. Именно из-за фародалов, из-за колдунов начался бунт в городе. Никогда не стоит ждать добра от фарадалов, неважно, колдуны они или нет». Заговорил Святослав. Они известные разбойники, а вот лесная ведьма поклялась в верности князю. С дебора поджала узкие губы. Мы хотели доверять ведьме боярин, но ее служанка Третьяна пропала на несколько дней, а вся семья бедняжки погибла. До этого Третьяна жаловалась, как жестока и груба с ней лесная ведьма. И ясно теперь, кто погубил ее невинную семью. Нет веры клятвам ведьмы. Только одно может оправдать ее в глазах Создателя — благословение рассветных сестер. «На кой мне будет мешок с костями?» Ярополк сложил руки на груди. «Все чародеи, что встретились с рассветными сестрами, способны разве что травы вступки ступке толочь. Послушай, Чернек, я с тобой говорю, а не с твоей женой, так что и отвечать прошу тебя». Ты опасаешься за свой город, за свою власть? Так бояться тебе нечего. И я, и лесная ведьма здесь, Для того, чтобы твои владения защитить. А что до храма и рассветных сестер, Так я прошу тебя вспомнить, чернек, Что предок мой, сам Константин Каменолом. Уж я-то могу решить, Стоит ли ведьм жечь или брать на службу. Что до служанки Дарины, так она нашлась еще вчера и немало любопытного рассказала о своем исчезновении. Пресветлый брат Мефодий обогнул с Дебору и сделал шаг вперед осторожно, точно боялся наступить на гадюку. — Великий князь! — раздался тонкий голос и Дара сразу вспомнила, каким мерзким показался Мефодий еще в первую их встречу на берегу реки. Я в лисицке человек чужой, как и ты, зато лесную ведьму вижу не в первый раз. Встретил я ее еще до того, как она прославилась своими злодеяниями. И я знаю хорошо, что еще в Златоборске она разыскивалась за убийство невесты самого княжича Вячеслава и чародея Горяя. Так разве можно ей доверять? Эдакая змеюка укусит, когда не ждешь». «Я не виновата!» Все повернули головы к Даре. Она попятилась, испугавшись колючих взглядов. «Я не виновата!» Тише, но так же твердо повторила она. «Разве не ты убила невесту княжича и чародея Горяя?» Ехидно спросил Мифодий. Дара нашла глазами Ярополка, с надеждой, с мольбой посмотрела на него. Ледяные глаза снежного князя были непроницаемы. Одно слово князя, и они разорвут ее на клочки. Я сожгла совин, это правда. Негромко начала дара. Охотники напали на меня, а горожане пытались убить. Я не сделала ничего, что не сделала бы княгиня Злата. Я защищалась и мстила. Разве в этом я виновата? Вы хотели бы, чтобы я сдалась и дала рдзенцам себя растерзать? — С чего бы охотники на тебя напали, раз ты невиновна? — взвился, Мифодий! Ведьме не нужно быть виновной в преступлении, чтобы охотники желали ее убить. Для этого нужно просто родиться ведьмой. — Она права, — согласился Ярополк, и нараставший возмущенный ропот мгновенно затих. Со времен «Хмельной ночи» колдунов убивают просто так, без обвинений. Горяя убили ни за что. «Великий князь! Это сделала лесная ведьма!» «Горяя отравили!» — оборвал Мефодия Ярополк. Ему подкинули отравленные восточные лакомства, которые ты купил в тот день на торговой площади, Мефодий. Мои люди все узнали, нашли свидетелей, все записали — и скоро передадут пресветлому отцу Сидекию. Ты верно надеялся, что Дарина умрет, но вместо нее погиб невинный человек. Чародей, которого рассветные сестры очистили и благословили. По палатам побежал гул, и люди вдруг начали пятиться прочь от Мефодия. Точно он был прокаженным. «Какая возмутительная ложь!» — заверещал Мефодий. «Кто этот подлец, который свидетельствовал против меня?» «Твой собственный слуга и свидетельствовал, пресветлый брат». Он долго молчал, но недавно сам пришел с повинной к моей матери, княгине Феофана. Что до служанки Дарины, так Третьяна сама сегодня сюда явилась. «Эй, добрая девушка, подойди!» Ярополк рукой поманил к себе служанку, и она, вжимая голову в плечи, подошла к князю. «Третьяна, расскажи, где ты была все эти дни, пока тебя искали?» «В храмовом подполе». «Где?» — переспросил князь, как если бы у него вдруг испортился слух. «В храмовом подполе», — громче повторила Третьяна, а сама посмотрела на Святослава. «Меня брат Мефодий там держал силой». Он сказал, что все должны поверить, что я умерла. А когда я сбежала и вернулась домой, Мефодий привел разбойников, которые всю мою семью перебили. И одна спаслась. Мефодий закричал, сорвался на виск. Он вдруг позабыл ротиславский язык, завопил на родном Траутоском. Возмущенно воскликнула что-то княгиня с дебора. Ее ключница кинулась с кулаками на третьяну, и Святослав силой толкнул Маланью на пол прямо к ногам чернека. Дара прижалась спиной к стене. От каждого крика она непроизвольно вздрагивала. Ей послышался рев пламени, что рвался прямо из-под земли. Шумно, страшно, тесно. Толпа распалялась все больше, орала все громче. И Дара ждала, ждала когда эта ярость обернется против нее. «Она же нечистая, дочь Аберу Акия! Вы же все знаете пророчество. Дочери Аберу Акия уничтожат города, и миру наступит конец. Заткните его!» устало потребовал снежный князь. Но Мефодий не замолкал. «Тихо!» — заорал Ярополк. «Мефодий — преступник!» и как преступник будет судим. Уведите его в темницу. Ты, черняк, теперь видишь, сколь легко посеять между нами смуту. Я пришел защищать твой город и привел людей, которые будут за него стоять до последнего. А ты готов отправить их на плаху. Лесная ведьма Ротиславка. Она родилась и выросла в Златоборском княжестве, и поэтому даже если совершила злодеяние, То против наших вечных врагов, и клянусь Создателем, она не сделала ничего, что я сам не сделал бы с ардзенцами. Они сгорели в уплату за все зло, что причинили нам: за три холма, княгиню Злату и Ярополка змееборца. И точно так же лесная ведьма сожжет Кагана, и все его войско степных дикарей, когда они придут. Чернек молчал. Молчала и его жена. «Что до воли храма, то я получил позволение от самого пресветлого отца Седекия взять к себе на службу лесную ведьму, пока есть угроза войны», — продолжил снежный князь. «И если понадобится, соберу целый отряд чародеев. А ты, черняк, помни, что в Лисицк тебя мой отец посадил княжить, и теперь за мной право княжение Это у тебя забрать. Старый князь был бледен, точно посмотрел смерти в лицо. Он не ответил ничего. Постепенно народ начал расходиться. Дара не могла сдвинуться с места. «Идем». Святослав схватил ее под локоть и потащил к дверям точно тряпичную куклу. «Но я хочу спросить князя». «Потом. Пошли». Он говорил не грубо, но холодно резко, так что возразить Дара побоялась. Только когда они снова оказались на улице, прямо напротив виселицы, боярин ее отпустил. «Почему мне нельзя поговорить с князем?» «Потому что теперь он с Чернеком будет обсуждать другие дела». «Какие еще?» Святослав приподнял брови. Во взгляде его мелькнуло сомнение. «У Чернека нет наследников» и власть его не держится ни на чем, кроме поддержки местных бояр. А они, как понимаешь, больше боятся великого князя и того, кого он посадит на престол следующим. Вот Чернек и боится, что его сместят раньше времени. — И кого Ярополк посадит на княжение в Лисицк? — Скорее всего, своего брата. Или совсем никого. — Что? Святослав улыбнулся уголком губ. Вид у него был хитрый, точно у лиса. «Если великий князь посчитает нужным, то сам тебе расскажет». Дара кивнула, принимая его ответ. «Это ты, боярин?» — подговорил Третьяну обвинить Мефодия. «Я. Хороший повод от него избавиться». Повел бровью Святослав, явно довольный своей выдумкой свидетельство о служке было бы недостаточно, да и он далеко. Его обвинение — пыль в глаза. — Почему вы обвинили Мефодия? Третьяна рассказала мне, что во всем виновата княгиня. Святослав разглядывал ее с насмешкой, пусть и не злой, но чуть надменной. — Ты не можешь просто так обвинить княгиню. Пусть даже все доказательства у тебя на руках. — Дарина... «Послушай мой совет. Не иди открыто против Сдеборы. Люди всегда встанут на ее сторону. Она знатна и богата, в ее руках власть. Но теперь она будет бояться, что все зайдет слишком далеко. Казнь Мефодия послужит для нее предупреждением». Святослав посмотрел куда-то в сторону. «О, смотри, стрела уже возвращается. Теперь могу поручить тебя ему». Боярин улыбнулся на прощание и поспешно ушел. Дара не успела собраться с мыслями, когда рядом уже оказались Третьяна вместе со Стрелой. «Удачно мы отделались от Мефодия». Ростислав улыбался, глаза бешено горели от возбуждения. Я его всегда терпеть не мог. Он вечно приходил в гридницу и угрожал нам гневом Создателя по каждому поводу». Пусть теперь у стало на одного врага меньше, Радости она не почувствовала. Ей казалось, что она сидела прямо посреди змеиного гнезда. Одно неловкое движение — и тебе конец. Пора было возвращаться домой. Медленно все втроем они направились к воротам из детинца, Когда со стороны раздался знакомый голос. — Дара! — навстречу спешил Богдан. Он был одет явно в чужой тулуп, слишком узкий в плечах. На лоб ему съезжала меховая шапка. В руках Богдан держал топор. «Здравствуй!» Губы сами с собой расплылись в улыбке. «Если пришел на мою казнь, то сегодня ее не будет». Он засмеялся и покачал головой. «Шутки у тебя злые, как всегда. Тебе они обычно нравились». За спиной удара вдруг закашлял стрела. Она оглянулась и заметила его любопытный взгляд. Богдан смущенно улыбнулся. «Это правда, шутки у тебя жуткие, но мне такие в самый раз. Наверное, не зря про меня говорят, что отец порой бил молотком мимо наковальни по моей голове. Он поправил съехавшую шапку. Я слышал, что случилось». Хотел сказать, что рад за тебя, переживал, как бы чего ни случилось. Что бы там ни говорили, а я не верю, что ты способна совершить зло. Дара не сразу нашлась, что сказать. «Великий князь меня в обиду не даст», — пробормотала она. «Да уж». Богдан потупил взгляд, уставился себе под ноги. «В общем, удачи!» «Удачи!» — эхом отозвалась Дара. Она хотела остановить его, поговорить еще, быть может, позвать в гости на посиделки, как прежде бывало зимними вечерами в Заречье. Но Богдан уже направился к гриднице, и Дара растерянно посмотрела ему в спину. Ростислав выглянул из-за ее плеча. «И что у тебя с ним?» «Ничего». «А чего ты так краснеешь?» «Я не краснею», — насупилась Дара. «Просто он мой друг». В Заречье у меня немного друзей было. Он единственный. Стрела, раз Богдан в твоем подчинении, сделай одолжение. Отправь его подальше. Назад домой. Чего? Я князя людей привел в ополчение. Каждый боец на счету. Но тебе наверняка нужен гонец. Гонец у меня есть. Так замени его Богданом. Ростислав нахмурился. Он дорог мне, и я боюсь, как бы с ним чего не случилось. Он сын кузнеца, а не дружинник. В ополчении дружинников мало. Многие учатся сражаться. Ростислав. Дара посмотрела на него жалобно и сама подивилась, что так умела. Верно, этим хитростям увесина научилась. Отправь его обратно к нам в заречье. Пусть попросит благословения у моей мачехи «На ваш свесий и брак». «А чего только у мачехи?» «Наш отец мертв. Дара призналась так удивительно легко, что сама не поверила. «Но Весе я об этом не говорю. Он умер почти сразу, как она из дома сбежала. Она будет корить себя». Стрела нахмурился. «Она все равно однажды узнает. Хуже только будет». «С нами и без того много дурного случилось». К чему еще и это? Веся любила отца, он ей роднее, наверное, был, чем мне. А так она верит, что дома все хорошо. Ростислав, имя Стрелы по-прежнему звучало непривычно. Прошу, пошли Богдана домой. Пусть он принесет вести от родных. — Ну что, давай, давай! Стрела впихнул кружку Дарь в руки. — Есть что праздновать! Дара неуверенно отпила. Пахла горьким медом, травами, зноем, летом. Такого вкуса она ни разу не пробовала. «Где ты только достала? В городе погром, говорят, амбары сторожат, а тут медовуха». «На княжеской кухне никогда пусто не бывает», — весело сказала Третьяна. «Ваша подруга-горица меня угостила». Веся поправила скатерть на столе, И только теперь Дара заметила, как преобразилась изба. Сестра разложила расшитую скатерть, развесила наличники с оберегами над дверью и у палатей, и вроде бы не было ни новых вещей, ни особых изменений, но задышалась в избе по-новому. Она стала обжитой и даже немного своей. Садитесь, готово уже все. Сестра подняла крышку горшка, И по избе пошел рыбный запах. А рыбу ты где достал? Не веря своему счастью, дара во все глаза уставилась на стрелу. Но он оказался на этот раз ни при чем. А это я! просияла веся, раскладывая деревянные ложки на всех четверых. Наш сосед поймал утром и обменял на несколько яиц. Рыбка маленькая совсем, но навар хороший вышел. «Садитесь к столу!» «Третьяна, не стесняйся!» «Что ты стоишь в стороне?» Она улыбнулась ей тепло, положила руку девушке на спину и подвела к столу. «Это мы у тебя в гостях, а не наоборот!» «Князь, видимо, иначе думает», потупив глаза, сказала служанка. «Раздержит меня во дворце!» «Я поговорю с ним!» Вырвалась удары раньше, чем она успела подумать. «Лучше, если ты будешь подальше от княгини». «Да уж, вряд ли, с Дебора так просто успокоиться», — хмыкнул Ростислав, первым садясь за стол. «А это? Мисок на всех не хватит? В семье принято из общего горшка есть. Чего стесняться?» Стрела хотел возразить, но встретился взглядом с невестой и послушно взял в руку ложку. «Ну что?» заревел голос и дверь в избу распахнулась без меня все уже съели а я вам вон что принес пригнувшись чтобы протиснуться через дверь в дом вошел не баба дара встревоженно покосилась навесю но она радостно просияла не баба заходи скорее мы так тебе рады а что ты принес прищурился стрела окорок «О, это хорошо!» — довольно потер руки стрела. Небаба положил окорок посреди стола, и по клете разнесся чудный мясной запах. Удары под ложечкой засосала от голода. «Садись скорее к нам!» — позвала Небабу Веся. «Ох, хорошо!» — стрела ловко нарезал окорок. «Веся, не облизывай пальцы!» Она смущенно спрятала руки под стол, А Дара нахмурилась. Скоро Веся наденет брачный венец, и тогда знатная свекровь научит ее иначе трапезничать, одеваться и даже говорить. Не заклюют ли знатные родственники дочку мельника Справится ли Веся? Когда Ждана узнает, что ее дочь выйдет за боярского сына, то умрет от счастья. Это вам не совенский лекарь, — подумала Дара дочка мельника никогда не приходилось опасаться бедных женихов. Поверни жизнь иначе, и останься бы они на мельнице, весь усосватали бы за сына кузнеца или даже купца, но чтобы боярина? Пусть Ростислав являлся убийцей, болтуном и дураком, но для Веси больше удачи и представить было сложно. Конечно, родители его не могли обрадоваться невесте из простого народа. Но молодых благословил сам великий князь, и возразить ему никто бы не посмел. Дара представила лица деревенских подружек Весе, когда они узнают, какого мужа она себе нашла. Деревенские девки задохнутся от зависти. — Что ты улыбаешься? — спросила Веся, облизывая ложку. — Да так. Пока еле уху разговоров не разговаривали. После взяли по ламтю хлеба, по куску окорока, разлили всем понемногу медовухи и начали обсуждать все, что случилось во дворце. Пили из разной посуды, кто из кружки, кто из чарки. Медовухи было мало, но распробовать у всех получилось. Веси и вовсе отставила свою кружку в сторону. «Невкусно!» — поморщилась она, и стала жевать кусочек хлеба, натертый чесноком, прикрывая глаза от удовольствия. Когда княгини с Дебори уже хорошенько перемыли кости, Небаба спел песню о красавице, собравшейся замуж, но утонувшей в день своей свадьбы. Голос у Небабы оказался глубоким, красивым, и он так слезливо рассказывал о красавице-невесте, что все девушки дружно расплакались». Ты что творишь? возмутился стрела. Довел да, девок. Мы что, на похоронах? Так я не похоронную песню пою, обиделся не баба. Ох! махнул на него стрела, и без тебя тошно. Нет бы что веселое спел. Вот, например. И он прокричал такие похабные частушки, что Веся покраснело, как свекла. Нужно было срочно отвлечь сестру разговорами. Мы сегодня Богдана видели, сказала Дара. Ему теперь поручено быть гонцом. Я попрошу его заглянуть к нам в заречье, если случайно будет проездом. Весь распахнула широко глаза, и пальцы взволнованно затеребили косу. А он туда пойдет? Ну, в Златоборск он точно отправится. Но это же рядом заглянет, думаю. Дара уткнулась носом в чарку. Я попросила его рассказать родителям о вашей с Ростиславом свадьбе и попросить благословения. Веся громко ахнула, засопела, и стало ясно, что она вот-вот разрыдается. — Ох, не плачь только! — попросила Дара раздраженно. — Ничего же такого! Ну что ты! — мягко проговорил Стрела и прижал Весю к себе. Губами уткнулся в медовые волосы. «Радость твоей матери будет!» «Батька не поверит!» Всхлипнула Веся и кончиком косы вытерла слезы. «И ему тоже, ага!» Растерянно добавил парень, а сам покосился неодобрительно на дару. «Так было лучше, правильнее. Быть может, Весия никогда и не вернется на мельницу, не увидит отцовской могилы и не узнает, что он умер, пока дочерей не было дома». «А как вы встретились?» — спросила вдруг Третьяна, и Дару ее голос заставил вздрогнуть. Она почти забыла о ней. Просто любопытно, как вышло, чтобы все здесь собрались. Девушка смущенно улыбнулась. «Мне вообще чудно, что две девушки без родителей так далеко от дома. Я из Лисицка никогда не уходила. У вас, верно, совсем удивительная история приключилась, правда?» Слезы у весе вмиг просохли. Она закрутила головой, и язык у нее, очевидно, так и чесался, но она не знала, все ли стоило рассказывать при незнакомке. С Ростиславом мы в Совине познакомились, начала она неуверенно. В Совине? Переспросила Третьяна так удивленно, точно впервые слышала об этом городе. Мы жили там некоторое время, пока. Весь кусала губы, подбирая слова. Дара училась у королевского целителя. — Ага, училась. — хмыкнул стрела. — А что такого? Я и вправду училась у Сджожемира. Обиделась Дара. Таким вещам с детства учатся. Целительство — это целая наука. Точно маленькой девочке пояснил Ростислав. — Помолчи, балабол, — прорычал баба. «Что ты понимаешь в целительстве?» «Побольше твоего!» — огрызнулся стрела. «Ясно, что Дару этот целитель для каких-то своих дел взял. Он и его ученик вечно что-то замышляли». «Для я была просто ученицей. Упрямо замотала головой Дара. И ничего он не замышлял. Стрела облизал сладкие от медовухи губы». «Да ладно!» Он вел дела с оборотнями, а этот его ученик, он скривился, будто на зуб ему попалась кислая ягода, так вообще среди одной знати вертелся. У него в любовницах была сама княжна Белозерская. — Что? — Дара почувствовала, как одеревенели пальцы, и опустила чарку на стол, опасаясь пролить медовуху. — Но этот, Милош! — Стрела улыбнулся кривой и глупой улыбкой, предчувствуя грязную и оттого еще более занятную историю. Вы-то хоть и жили с ним под одной крышей, а готов поклясться исподним подним Константина Каменолома, что и половины о нем не знали. Он чуть ли не каждую ночь мотался в дом госпожи Франчески. Он оглядел девушек с легким превосходством, насладился их недоумением. В Совине это самая известная хозяйка любви. Вот, а говорите, что знаете, как дела обстояли. У вас под носом столько всего творилось, а вы и не замечали. Хозяйка любви? — переспросила Веся, и Дара хотела уже замять разговор, но Стрела точно позабыл, что не обо всем стоило говорить с молодыми девицами. Торговка, — пояснил он загадочно, — Купчиха, так сказать, товару, у которой один. Плотские удовольствия. В Совине у Франчески было самое хорошее место для ночных утех. Так вот, этот ваш Милош немало денег там потратил. А еще нам с небабой удалось узнать про княжну Белозерскую. Она, значит, дочь советника, осенью вышла замуж за ландмейстера охотников». Рот княжна ведет от князей Белозерских. Они давно еще до восстания Мечислава Власного правили в Старгороде. Ну, вы слышали о ней. Все кличут ее белой лебедушкой. Он взмахнул кружкой, и медовуха пролилась ему прямо на рубаху. Стрела пьянел так быстро, будто пил впервые. А дара мрачнела сильнее с каждым его словом. Весь крутила головой так быстро что стало страшно что-то отвалится Девушка подсела ближе к жениху, взяла его за руку, пытаясь утихомирить, но Ростислав не замечал ее намеков. «А, вспомнил! Звать Лебедушку Венцеславой!» В общем, с этой Венцеславой Милош Ваш тоже крутил, хотя она замужняя баба. Об этом все, кому не лень, трепались. В каждой корчме их полоскали. Ему что у Венцеславы сам ландмейстер охотников. Уж стоило бы такого опасаться. Но с другой стороны, такая это Венцеслава. Стрела расплылся в глупой улыбке и показал свободной рукой очертания женской фигуры. Такая, хотя, если честно, ни жопа, ни сисек, но личика. Он вдруг посерьезен, поймав строгий взгляд невесты. Но никак у Веси. Весняночка у меня краше всех. Ты пьян, — сказала Дара с презрением и разом осушила кружку. Нужно быть совсем дураком, чтобы напиться допьяно от пары глотков. Ростислав подавился хлебом и закашлялся. Веся похлопала его по спине. Юное мальчишеское лицо стрелы посуровило, вдруг сделалось уродливым и красным. Он положил локти на стол, надвинувшись вперед. «За что же ты меня так ненавидишь?» Язык у него заплетался. «А что, скажешь, без причины?» Процедила Дара. Ей вдруг стало тяжело смотреть перед собой, и голова сделалась такой тяжелой, точно в нее набили камней. «Ты пытался меня убить. Ты, пустошь, тебя поглоти. Да браво, убила!» Ты знаешь вообще, как Вячка ее любил? Его так крутило, я думал, Помрет с горя, когда ты, стерва. «Замолчи!» — взвизгнула Веся. «Замолчи немедленно!» Она вскочила, и лавка покачнулась, Стол задрожал. Красная, точно свекла, весняна, скуксилась, Готовая снова разрыдаться. «Иди прочь отсюда!» Тихо сказала она и словно сама испугалась, что ее слова никого не напугают, повторила громче и злее. «Иди прочь и не смей возвращаться!» Стрела и Дара посмотрели на нее ошарашенно. Дара привыкла, что ее гнали, как бездомную псину, но внутри у нее уже все сжалось от обиды и горечи. «Не смей так говорить про мою сестру! Она моя семья!» И коли тебе дара неугодно, то и меня в жены не зови. Голос весняны зазвенел от гнева. Весь! Протянул пьяным голосом стрела. Вячка ж мой товарищ, мой брат названый. Мы с ним в дружине с первого дня. Раз Вячка тебе дороже всех, так женись на нем и целуй его в жопу. Она прошептала последнее слово стыдливо. «А семью мою не трожь!» Она поджала губу, и Дара вдруг разрыдалась, подскочила и обняла сестру. «Я думала, ты меня гонишь!» Проговорила она, уткнувшись в грудь сестры. «Дарка, ну ты чего? Тоже пьяная?» Она не ответила, разрыдалась только сильнее. Небаба растерянная и увлечённо принялась оживать кусок хлеба и, кажется, мечтал вовсе исчезнуть. «Мне это пора!» — пробормотал он, быстро оделся и ушел. «Пойдем, подышишь на свежем воздухе!» Третьяна осторожно потянула Дару к себе, высвободила из объятий сестры. «Пойдем, им поговорить нужно!» — прошептала она тише, накидывая Даре шубу на плечи. Шуба была такой тяжелой, что ноги под ее весом подгибались. Девушки вышли на крыльцо, и свежий воздух охладил разгорячённые лица. Голова шла кругом, и свет от пламенников расплывался перед глазами, пятнами и всполохами кружил в хороводе. — Ты совсем пустая. — Что? Дара так резко развернулась, что чуть не упала прямо на месте, и рукой ухватилась за бревенчатую стену, сдирая кожу с пальцев. Я думала, в тебе должен быть огонь, а ты пустая лесная ведьма. Лицо Третьяны белело вытянутым пятном, и глаза казались чудовищно огромными. Что случилось с твоим огнем? Он весь прогорел. Там, в Совине, где пламя достигало небес, где она осталась совсем одна, среди теней и снега. После пожара дара больше не стала прежней. Прежняя Дарина не стала бы говорить того, что сказала новое. «Я думала, я глупой была. Я никогда не была особенной для него. Ни для кого. Никогда». Голос слабый и дрожал от слез, и Дара не узнавала этот голос. Было больно, ослепительно, пронзительно больно. Хотя, казалось, время прошло, раны затянулись но нет весью все любят или бедушку эту я ее видела она красивая очень я красивее не встречала конечно милош ее любил кого же еще кто такой милош никто ветер сорвал платок с головы растрепал волосы снег посыпался с крыши прямо им на головы Дара отшатнулась в сторону, и кто-то подхватил ее под руки. «Для князя ты особенная. Он тебя ценит, бережет. Из-за моей силы. А у меня ее нет. Я перегорела». Она вцепилась пальцами в чужую руку со всей силы. «Ты ему желанна». Лес был совсем рядом. В ночи он завывал скрипом высоких сосен, ухал сотнями голосов. Дара видела огни, что сверкали за деревьями. Или это в другой стране, там, где город горел ночными кострами? Он горит ярким огнем. Ты это видела? В груди у него расплавленное золото, как внутри самой земли. Дара слушала, но не слышала чужих слов, а собственные срывались с губ, летели точно искры от костра. Она очень красива. Кто? Милош ее любил. Я теперь поняла. Он меня никогда... О ком ты горюешь? Об этом лекаре? Мягкий голос шептал на ухо, но Дара уже не понимала, кто с ней говорил. Ты лесная ведьма. Ты единственная князю ровня. Великому князю такая женщина рядом и нужна. Он меня не мог полюбить, когда она... Такая, белая. Тебе нужен обратно твой огонь, лесная ведьма. Слышишь? А в князе того огня немерено. Возьми у него. Снег застилал глаза, И под ногами лежали сугробы. Дару подхватили под руки, Повели, почти силой потащили. Ей казалось, она сильная, Но ошибалась. Князь тебя глаз не сводит, Не плачь, зачем ты так? Слезы обжигали щеки и кусали губы, соленые, как кровь. Почему кровь ощущалась на языке? Тише, тише, а то нас услышат. Рот зажали теплой ладонью, и Дара ухватилась за нее руками, пытаясь отодрать. Собственные пальцы были ледяными, точно у мертвеца. Дышать стало тяжело. Душно, смрадно, кровь вокруг. Дара закрыла глаза и громко вздохнула. Еще раз, еще. Ноги сами несли ее вперед. Заскрипела дверь, и свет ударил в глаза. Дара прищурилась, стирая слезы. Что случилось? Она не помнила, как дошла до княжеского дворца, как поднялась по ступеням до покоев Ярополка. «Дара, твою мать, что случилось?» «Третьяк, помоги ей снять шубу!» «Она вся замерзла!» Зарычал знакомый голос. «Подведи ее к печи!» «А, в сторону, прочь! Принеси водки!» Ее подняли на руки легко, точно ребенка, усадили в кресло у печи. Огонь трещал, пожирая дерево, и пахло смолой. Горячие руки растирали ее холодные пальцы, Глаза льдинки были совсем рядом, а Дара стала слишком слаба, чтобы отвести взгляд, и потому смотрела завороженно. «На, выпей!» — велел Ярополк и поднес чарку к ее губам. Дара выпила, не возражая, и закашлялась, когда водка обожгла горло. Ярополк засмеялся низко, трескуче, как огонь в печи. Она помнила, что стоило держаться подальше от снежного князя, но забыла, почему. Ее руки в руках Ярополка казались совсем маленькими, хрупкими, слабыми. Дарье было странно и страшно рядом с ним. Крохотная птица в лапах волка. Она такой раньше не была, но рядом с князем растеряла всю силу, весь огонь. Ставни задрожали под напором ветра, снова занималась метель. «Можно я останусь у тебя?» Сейчас ночь. Дара прикусила губу, боясь следующих слов. Ярополк провел шершавым пальцем от ее виска к губам, припухшим от укусов, горьким от медовухи и водки. — Оставайся.